Девятый номер нашей программы. Лучше всего было бы провести Тигренка прямо в дом и ждать Эдуарда Ивановича. Но как пройти мимо Сусанны? Или сразу в цирк? Но не хотелось идти со зверенышем по улицам. «Я на разведку», — сказал Виктор, — «а вы ждите меня». Еще издали он увидел злую девчонку и остановился. Зная ее характер, Виктор сразу догадался, что она сидит на окне не просто так, как люди сидят, а что-нибудь придумала. Даже издали можно было разглядеть, что Сусанна скалит зубки. «Будь что будет!» решил мальчик и двинулся к дому. Чем ближе он подходил, тем медленнее переставлялись ноги. «Папочка в милицию звонил! Папочка в милицию звонил!» Увидев Виктора, закричала Сусанна. «На машиночке за тобой приедут, за решеточкой, миленький, посидишь!» За решеточкой. Пятнадцать суточек. Пятнадцать суточек. Она хихикнула. Алё, лишь на на где? А тигрёночек полосатенький, Лапонька моя, миленькая, где? Мне его купит хвостатенького. Где он? Они в цирк ушли, соврал Виктор. А в милицию я поеду с удовольствием и за решеточкой с удовольствием посижу. Только бы тебя, дорогая, не видеть. А кроме того, и про тебя в милицию кое-что рассказать можно. А что про меня рассказывать? А что про меня рассказывать? Мамочка говорит, что я пострадавшая, а бабусеньки говорят... что по тебе тюрьма плачет, потому что ты уголовный элемент. Сама ты элемент. А вот и нет, а вот и нет. Я единственный ребенок. У меня музыкальные способности. У нас пианинка есть, а у вас нет. Мне тигреночка купят, а тебе нет. Мне надоело тебя слушать, оборвал Виктор. так и не решив, что же ему делать. «Шла бы ты спать, что ли? И тебе приятно, и людям спокойнее. Иди, иди, бай-бай!» «Никуда я не пойду!» — крикнула Сусанна. «Хочу посмотреть, как тебя в милиционерскую машиночку посадят, как тебя на пятнадцать суточек за решеточку увезут!» Так популенько сказал. «Ой, дождик идет. Она вытянула руку ладошкой вверх. «Капает, капает, капает, капает!» «Это не дождик идет, а пара плюется, Со смехом объяснил Виктор. «Петька, Петька, пуще, дам тебе гуще хлеба кровай! На Сусанну ты плевай!» От злости шишка на Сусанином лбу стала еще разноцветнее, потом побелела. Виктор едва успел отскочить. Злая девчонка запустила в него цветочным горшком. И Виктор, как вратарь, принял его на грудь. «За вторым горшком...» Пришлось сделать бросок и падать. Уймись ты! вскакивая, крикнул Виктор. Горшком ее! Сверху крикнул Петька. Горшком по черепу! Не уймусь, не уймусь! Сусанна обеими руками схватила самый большой горшок, подняла его над головой. Горшок перевесил, она упала назад себя. Только ноги в окне мелькнули. Горшок раскололся в дребезге. Злая девчонка закричала так, словно упала с пятого этажа головой вниз. Потом закричали один папа, одна мама и две бабушки. Да так закричали, словно увидели, что единственный ребенок вместе со своими музыкальными способностями навернулся с пятого этажа. А Виктор бросился на утек. Он-то знал, чем все это может кончиться. Родители единственного ребенка не будут вам разбирать, кто виноват. «Конечно, не Сусанночка!» Когда Виктор обо всем рассказал лёлишне она проговорила. «Плохи наши дела. Не везет нам. И чего это Сусанна на нашей дороге встала?» «Пошли», — твердо предложила лёлишна «Чего нам бояться?» «Мы ни в чем не виноваты». «Идем!» Тигренок зевнул и неохотно двинулся вперед. Виктор беспокойно оглядывался, будто на каждом шагу им грозила опасность. Лелешна пела. «Не боимся мы, Сусанна, не боимся ее папа, не боимся ее мама, не боимся бабушек, мамы да и папы». около дома, увидели они еще издали, стояла милицейская машина.